В первые годы 18 века мануфактуры пользовались наемным трудом гулящих, беглых людей, всех тех, кто избежал закрепощения. На усиление крепостного права в последующие годы, усиление розыска беглых крестьян и возвращение их владельцам, проведение первой ревизии сильно сократило число людей, шатающихся меж двор. Невелико было и число крестьян, шедших на заработки в горах, что также не могло обеспечить промышленность наемным трудом. В этих условиях правительство стало обеспечивать мануфактуры принудительным трудом. Предприятиям приписывались государственные крестьяне, которые в XVIII веке составили значительную по численности категорию приписных крестьян. Они отрабатывали подушную подать на неквалифицированных заводских работах. В 1721 году был издан указ, разрешавший мануфактуристам выкупать к своим заводам крепостных крестьян. Такие работники стали называться сессионными крестьянами. Указом 1736 года работники заводов были закреплены за мануфактурами на вечные и получили название «вечно отданных». Но далеко не все изделия необходимой стране могли изготовлять на мануфактурах. Огромную роль продолжало играть ремесленное производство. Городские и сельские ремесленники производили железо, хотя по качеству оно уступало заводскому. Башмаки, полотна, сукна, кожа, седла и так далее. Важнейшим центром оставалась Москва, города на Волге, Ярославль, Нижний Новгород, Казань и другие города. XVIII век характеризуется появлением новых видов ремесла. В городах появились позуменщики – табакерщики, каретники, шляпочники, парикмахеры. По указу 1722 года мастера каждой ремесленной специальности объединялись в цехи. В цехах избирали старшин, которые наблюдали за качеством изделия и приемом в мастера. Устанавливался срок в 7 лет для учеников, после чего они переводились на 2 года в подмастерье. В Москве, одном из самых крупных центров ремесленного производства, насчитывалось 146 цехов, в которые входило 6800 человек. Создание цехов, с одной стороны, отразило высокий уровня развития ремесла, на другой затрудняло его развитие, выделяло ремесленников в особые сословия феодального общества». В первой половине XVIII века продолжалось развитие всероссийского рынка. Значительную роль играла торговля, центром которой были крупные российские города. Важными пунктами обмена, как и в XVII веке, оставались ярмарки. Развитие торговли всероссийского рынка способствовало совершенствованию путей сообщения, устройство каналов на водных магистралях, Вышневолоцке, ладожские и другие, а также отмена в 1754 году внутренних таможенных пошлин. Регулярная армия увеличения численности городов, развитие мануфактурного производства, экспорт сельскохозяйственной продукции вели к росту товарности сельского хозяйства. Однако его темпы замедлялись развитием вширь и вглубь крепостничества, усилением феодальной эксплуатации, мешавшими втягиванию в рыночные отношения крестьянских хозяйств. В сельском хозяйстве государство не осуществляло политики жесткой регламентации, как в промышленности, поэтому главной фигурой, определявшей рост сельскохозяйственного производства, оставался помещик, устанавливавший порядке в очень по своему произволу. Социальная политика. В первой четверти XVIII века произошло слияние двух форм феодальной земельной собственности вотчины и поместия. В 1714 году был издан указ о наследии. Отныне поместье, как и вотчина, передавалось по наследству старшему сыну. Другие сыновья должны были идти в военную и гражданскую службу. Дворянская служба при Петре I была пожизненной. Анна Ивановна 1730-1740 годы сократила ее до 25 лет. Поместье нельзя было продавать и закладывать. Государственная служба регулировалась введенной в 1722 году табелью о рангах. Она содержала 14 рангов, которые служащие должны были проходить со ступеньки на ступеньку. Вместо отмененного в 1682 году местничества вводился принцип служебной выслуги. Табель о рангах давала возможность недворянам, достигшим восьмого ранга или первого офицерского чина, получать потомственное дворянство. Северная война еще более усилила потребность государства в деньгах. Правительство буквально изощрялось в поисках новых объектов налогообложения. Ими занимались специальные люди, которых называли «прибыльщиками». Налогами были обложены э, дубовые гробы, бани, улья, рыбные ловли, барки, бороды и так далее. В 1718 24 годах Петр I вел подушную подать, заменившую существовавшее ранее подворное налогообложение. Душа мужского пола была нереальной платёжницы плательщицкой единицы, а счетный, так как подушная подать, 74 копейки, платили помещичьи крестьяне 1 рубль 14 копеек государственные. Взималась и с мальчиком-младенцем, из дряхлого старика, из давно умершего, но числившегося э, в ревизских сказках. Ревизии впоследствии проводились примерно раз в 20 лет, подушная подать превышала платежеспособность населения, что вызвало рост недоимок. В 1732 году они составили 15 миллионов рублей и вдвое превышали сумму доходов. Третье. Административные реформы. В первой четверти 18 века в России были проведены реформы в области управления. Основной смысл этих преобразований заключался в создании административной системы, проникнутой идеей централизма и всецело подчиненной верховной власти. Россия стала абсолютной монархией. В 1708-10 годах была проведена реформа органов власти на местах, областная реформа. Причиной ее был подъем классовой борьбы граждан и крестьян, на плечи которых легла вся тяжесть реформ. Наиболее крупными выступлениями были Астраханское восстание 1705 года и движение под предводительством Кондратья Булавина в 1707 1708 годах. Вся страна была разделена на восемь губерний Московская и Ингерманлянская, Киевская, Смоленская, Казанская, Азовская, Архангелогородская, Сибирская Губернии делились на уезды Во главе губернии стоял губернатор, в руках которого находились судебные, административные, полицейская и финансовая власть. Губернаторы ведали также с сыском беглых крестьян, производили рекрутские наборы, обеспечивали провиантом, армейские полки ведали сбором налогов. Губернская реформа нанесла удар по приказной системе. Многие приказы прекратили свое существование, их обязанности перешли к губернской администрации. В 1711 году вместо Боярской думы был образован правительствующий сенат, состоявший из девяти человек, назначенных монархом. Сенат был высшим органом, направлявшим работу всех государственных учреждений. Он занимался также вопросами комплектования армии, развитием торговли и промышленности, контролировал финансы. В 1717-21 годах приказы были заменены коллегиями. Они отличались единообразными штатами и четким разграничением обязанностей. Военная коллегия ведала армии, адми, адмиралтейств коллегия флота, коллегия иностранных дел внешними сношениями. Финансами занимались камер коллегия, штац контор коллегия и ревизион коллегия. Торговля управляла Коммерц-коллегия, промышленностью Мануфактур-коллегия. Металлургической промышленностью занималась Берг-коллегия, законодательством Юстиц-коллегия, дворянскими землями Водчиной-коллегия. Правами коллегии обладал образованный в 1721 году Святейший Синод, ведавший церковными делами. Этой реформой в России было упразднено патриаршеством. Церковь стала частью государственного аппарата. На правах коллегии действовал основанный в 1720 году главный магистрат, контролировавший работу городских магистратов, отвечавших за сбор финансов и городское благоустройство. В 1719 году... Губернии были разделены на 50 провинций, которые непосредственно подчинялись коллегиям и сенату. В провинциях власть осуществляли воеводы, подчинявшиеся губернаторам. В 1722 году во главе сената был поставлен генерал-прокурор, который должен был руководить его работой и контролировать соблюдение законов в стране. Генерал-прокурора называли оком госудаевым. Должности прокуроров были также введены во всех государственных учреждениях. В первой четверти 18 века в России были... была создана регулярная армия. Она формировалась на основе рекрутской повинности, введенной в 1705 году. Сначала брали по одному рекруту с 20 дворов, а с 1724 года раскладку рекрутов стали вести в соответствии с числом душ мужского пола, положенных в оклад. Документом, определяющим жизнедеятельность армии, стал «Устав воинским. 1716 года. В 1704 году в Петербурге началось строительство адмиралтейства и верфи, на которых создавались корабли Балтийского военного флота. Раньше центрами строительства военных кораблей были Воронеж и Архангельск. Жизнедеятельность морского флота определял морской устав 1720 года. Всю пирамиду государственной власти венчал император. Этот титул был пожалован Петру I сенатом в 1721 году после подписания нештатского мира со Швецией. Россия стала империей, император обладал всей полнотой власти в государстве. Авторитарное исправление абсолютного монарха характеризовалось нетерпением к инакомыслию, введением в единообразия в систему государственных органов, стремлением регламентировать быт, нравы, всю общественную жизнь, развитие культуры. Система государственного управления, созданная в первой четверти XVIII века, сохранилась и после смерти Петра I. Во второй четверти XVIII века в нее вносились лишь частичные изменения, не затрагивавшие главных принципов управления. Наиболее крупные изменения при преемниках Петра I были связаны с созданием Верховного тайного совета в 1726 году и реформой местного управления в 1727 году.